Хорошо, это правда. Ни один краснокожий не станет отрицать этого. Когда колесо вертится, глаза мои могут это видеть, но они не видят вращения земли. Это зависит от упрямства наших чувств. Верь только тому, что видишь, говорят они. И множество людей действительно верит только тому, что видят. И однако, вождь, это совсем не такой хороший довод, как кажется на первый взгляд. Я знаю, ты веришь в великого духа, и однако ручаюсь, ты не смог бы показать, где ты видишь его. Чингачгук может видеть великого духа во всех добрых делах, злого духа в злых делах. Великий дух на озере, в лесу, в облаках, в Уа-Тауа, в сыне Ункаса, в таминунде, в Зверобое. Злой дух в Мингах, но нигде я не могу видеть, как вертится земля. Неудивительно, что тебя прозвали змеем. В твоих словах всегда видны острый ум и глубокая проницательность а между тем твой ответ уклоняется от моей мысли. По делам Великого Духа ты заключаешь, что он существует. Белые заключают о вращении Земли по тем последствиям, которые происходят от этого вращения. Вот и вся разница. Подробностей я тебе объяснить не могу, но все бледнолицые убеждены, что так оно и есть. «Когда солнце поднимется завтра над вершиной этой сосны?» «Где будет мой брат-зверобой?» — спросил деловар торжественно. Охотник встрепенулся и поглядел на своего друга пристально, хотя и без всякой тревоги. Потом знаком велел ему следовать за собой в ковчег, чтобы обсудить этот вопрос вдали от тех, Чьи чувства, как он боялся, могли бы возобладать над рассудком. Там он остановился и продолжал беседу в более доверительном тоне. Не совсем осторожно с твоей стороны, змей, начал он. Спрашивать меня об этом в присутствии Уа-Тауа. Да и белые девушки могли нас услышать. Ты поступил неосторожно, вопреки всем твоим обычаям. Ну ничего. О, кажется, не поняла, а остальные не услышали. Легче задать этот вопрос, чем ответить на него. Ни один смертный не может сказать, где он будет, когда завтра подымется солнце. Я задам тебе тот же вопрос, змей, и хочу послушать, что ты ответишь. Будет со своим другом зверобоем. Если зверобой удалится в страну духов, Великий змей поползет вслед за ним. Если зверобой останется под солнцем, Тепло и свет будут ласкать их обоих. «Я понимаю тебя, деловар», — ответил охотник, Тронутый простодушной преданностью друга. «Такой язык понятен, как и всякий другой». Он исходит из сердца и обращается прямо к сердцу. Хорошо так думать, и быть может хорошо так говорить, но совсем нехорошо будет, если ты так поступишь, змей. Ты теперь не один на свете, хотя нужно еще переменить хижину и совершить другие обряды, прежде чем Уатау станет твоей женой. Вы уже и теперь все равно, что обвенчены и должны вместе делить радость и горе. Нет-нет, нельзя бросать уа-тауа -уа, только потому, что между мной и тобой прошло облако немного темнее, чем мы могли предвидеть».